Глава 9 Холодный ветер с гор налетел на меня, как только я вышла из бара, случайно ударившись о дверную раму. Я пошатнулась, выпрямилась и повернула не в ту сторону. «Упс — Упс! — прошептала я, махнув рукой курившему неподалеку парню. Он не только меня заметил, но и развернулся, очевидно, собираясь что-то сказать. Я показала ему большой палец и резко отвернулась. Это всегда помогало отвлечь людей, когда ты делал что-то глупое. Повернув в нужную сторону, я достала из сумки телефон и открыла GPS-приложение. Чтобы дойти до дома, мне нужно было повернуть всего три раза, но я нуждалась в небольшой поддержке, на всякий случай. Мне не хотелось, чтобы идеальному слуге пришлось искать меня. Хотела избавиться от меня? Ки-я! Я машинально легнулась, промахнулась, толкнула руками прочную гору мышц, снова легнулась и ударила по ноге. В промежутке между этими действиями я выронила телефон. Это я, Остин. Мужчина вернулся слишком проворно для своих размеров. Или он просто был трезвым. Выставив руки вперед и чувствуя, как адреналин разносит алкоголь по крови, я поползла за телефоном, словно монстр Франкенштейна. Он лежал на земле под колючим сорняком с желтыми цветами. «Я знаю», — сказала я, проверяя целый экран телефона. Он не пострадал. «Тогда зачем ты -то ударила меня?» Ты меня удивил, как Чак Норрис. — Что? — переспросил Остин, отступив, чтобы освободить место для меня. — О, это было кстати. Тротуар был слишком узким для моей прямой походки. — Чак Норрис разнес в щепки таблицу Менделеева, — ответила я. — В смысле? — Он признает только элемент неожиданности. В свете фонаря на лице Остина появилась кривая смущенная улыбка. — Ты не ударялась головой? пока пыталась сбежать. «Нет, но я застряла в дверном проеме. Это считается?» «Да». «Поверните направо через...» Я отключила звук телефона, но не стала закрывать приложение с картой. Я недоверчиво глянула на Остина, хотя он вряд ли заметил. Я не хотела, чтобы он завел меня куда-то не туда. Мое молчаливое предупреждение повисло в воздухе. «Понял», — ответил Остин. Черт, ненавижу, когда я говорю мысли вслух. Вот почему Мэтт не любил, когда я напивалась. Кто такой мэт Твой бывший? Да, бросил меня. Мне жаль, пробормотал Остин. Жаль, потому что меня бросили, или потому что я стала смотрительницей огромного жуткого дома? Остин замер на секунду. И то, и другое. Тебе он кажется жутким? Конечно, он мне кажется жутким, а тебе нет? «Да, так что...» Он шагнул на бордюр, и я случайно врезалась в него. «Ты на моей территории!» Заявила я, шагнув в другую сторону. «Прости, Остин снова отступил на дорогу. Значит, ты ничего не знаешь об этом доме?» «О чем именно?» Я остановилась и посмотрела ему в глаза. Качнулась вперед, назад. «Там живут призраки?» Луна освещала его лицо, и я заметила, что он растерян. Я, если честно, не знаю. Никогда не слышал. Я махнула рукой. Я не верю в призраков, но я бы отправилась искать их, если бы они там были. Нет, вряд ли там есть призраки. Послушай. Это опасный дом. Тебе не следует разгуливать по нему. Просто занимайся уборкой, и тогда все будет... Я знаю все об опасности. Я остановилась на секунду, жадно глотнув воздуха, чтобы успокоить свой желудок. «Слишком много вина. Наверное, мне стоит перекусить, когда я вернусь домой». «Ты в порядке?» — спросил Остин. «Да». Я продолжила идти в сторону главной улицы. Когда мне было десять, я нашла специальный люк, через который можно было свалиться вниз с третьего этажа. Диана едва не описывалась от страха. «Ну да, точно. Там много подобных вещей». «Эй!» — донеслось откуда-то сзади. Я сонно повернула голову и, прищурившись, разглядела трех парней, которые шли по тротуару зигзагом. Фонари, которых на этой улице было немало, осветили их насмешливые лица. Пьяные парни, которые не хотят идти домой и ищут приключений. Вряд ли бы они потревожили одинокую взрослую женщину. Скукота. Пара комментариев, шутки про аппетитную зрелую дамочку, вот и все. Но Остин был крупным мужчиной средних лет и сопровождал ту самую взрослую женщину. Неплохое развлечение для малолетнего болвана без должного воспитания. Подманить мужика, который захочет защитить свою леди и поиздеваться над ним. Основной задачей родительства было сделать все, чтобы твой ребенок не вырос похожим на этих идиотов. У молодых парней должен быть выключатель, пока они не докажут, что приносят пользу обществу, сказала я. Я схватила Остина за руку, вцепившись в его мышцы. «Не обращай внимания, просто иди, эти придурки не побегут за нами». «Откуда ты знаешь?» — спросил Остин, не спуская глаз с парней. «Потому что я женщина, и меня опасности преследуют с того самого дня, как у меня выросла грудь. Поверь мне, лучше не связываться с ними». «Только если ты не хочешь, чтобы в следующий раз они подумали дважды, прежде чем приставать к людям». Остин замедлил шаг. «Да, ты!» — крикнул один из парней с нелепым ёжиком на голове. Его улыбка стала шире. «Эй!» — рявкнул другой. На другой ему не хватило ума. Парни глупо засмеялись. Остин остановился. Он стоял передо мной, но смотрел на незнакомцев. Я подошла ближе и взглянула ему в глаза. Адреналин бурлил внутри, я знала, что это был единственный способ остановить столкновение, которого я хотела избежать. послушай ка У тебя крепкий кулак, ты сильный, ты все можешь. Я прямо слышу, как мощь клокочет в тебе. Но ты один, их трое, а я женщина. Не заставляй меня говорить о разнице в тестостероне между парнями и их и твоего возраста. Пойдем, они пьяны. Я пьяна. Мы все пьяны. Остин придвинулся ко мне. Я слышу тебя. Не только твои слова, но и твой страх. Я помню, что ты сказала в баре. «С тобой ничего не случится. Ничего. не сейчас, не потом. Ты можешь доверять мне, Джасинта. Я знаю, на что способен». «Хочешь немного порезвиться, дедуля?» спросил один из парней, приблизившись. Еще один парень перестал улыбаться. Он был среди них самым жестоким. Вот кого следовало опасаться. «Хорошо», — вздохнула я и начала агрессивно рыться в сумке. «Что ты делаешь?» — спросил Остин, все еще смотря на меня. Он провоцировал парней, и это меня раздражало. «Я не провоцирую их», — возразил он. «Мой словесный фильтр действительно сломался. Я использую близость к тебе и язык тела, чтобы показать им, что ты под моей защитой». Я вскинула брови, и у меня отвисла челюсть. Одну руку я выставила в сторону, в другой держала швейцарский нож, который только что выудила из сумки. «О чем говорит такой язык тела?» — спросила я, когда парни приблизились. «Ты удивлена, думаешь, что я несу чушь, подвергая нас ненужному риску, и готовишься зарезать первого из них, что подойдет». На этот раз я молча уставилась на него. «А теперь ты очень удивлена и восхищена, что я все понял правильно», — продолжил Остин. «Парни подошли к нам почти вплотную». толкали друг друга, подстегивали коллективную смелость и неумение принимать хорошие решения. «Не знаю насчет «очень», — пробормотала я, вынимая из ножа самое большое лезвие и отходя назад. Если Остин хотел проблем, пусть примет на себя главный удар. «Хорошая ночка, да?» — сказал самый высокий из парней, взявший на себя роль лидера. Челка падала ему на глаза. «Детишки дома!» — добавил ежик с зубастой ухмылкой. «Решили развлечься?» «Развлечься посреди улицы?» спросила я. «Парень, нам по сорок лет. Нам больше не нужно жаться на заднем сиденье Мы можем заниматься сексом дома». Мир все еще плыл вокруг меня. У меня не было тормозов, только нож в руке. «Чему быть, того не миновать». «Что?» переспросил один из парней. Остин поднял руки, словно в знак капитуляции. «Послушайте, ребята». «Это тихий город. Люди спят. У нас не принято кричать незнакомцам посреди улицы. Давайте сбавим обороты, хорошо?» «У вас так не принято?» — спросил самый опасный, шагнув вперед. В его взгляде явно читалась жестокость. Его не волновало, что Остин был выше на 30 сантиметров и гораздо шире его в груди. Его подстегивала гремучая смесь из тестостерона и глупости. «Ежика оставь мне!» я согнула ноги и покачнулась из стороны в сторону собираясь броситься вперед алкоголь отлично заглушал страх в моей старой комнате есть местечко где я повешу его скальп мама не будет против она привыкла к странностям и она меня не заложит чего переспросил один из парней это Дики?» — продолжила я невф сказала что мы можем без лишних вопросов бросить их в безымянную могилу я ей верю За старым домом большой лес. Мы наверняка сможем зарыть тело там, и никто даже не узнает. Я не вижу камер на этой улице. Впрочем, они здесь не нужны. Никто нас не выследит, если эта стычка пойдет наперекосяк. Мне никто не ответил. Остин по-прежнему держал руки поднятыми. Его тело чуть расслабилось, но я знала, что он был наготове Этот чувак мог в два счета отправить противника в нокаут. «Ау!» — сказала я, медленно выглядывая из-за широкой спины Остина. Трое парней стояли перед нами, все трое поджали губы и растерянно смотрели на нас. «Что скажете об этом?» — спросила я, неуклюже уткнувшись Остину в спину. кия я выглянула из-за спины и махнула ножом в воздухе, чтобы разубедить их в моей пьяной медлительности. «Что за...» «Нет!» — ежик тряхнул головой и поднял руки точь-точь, как Остин. «Эта тёлка странная!» «Да они чокнутые!» — произнёс высокий парень, посмотрев на Остина так, словно тот действительно спятил. Так он пытался скрыть свою неуверенность, но я его раскусила. Я почувствовала, что Остин дрожит, словно сдерживая смех. Наверное, я могла выпрямиться, но я не была уверена, что не упаду. Так что придётся довольствоваться поддержкой в виде его спины. Опасный парень уставился на Остина. Его лицо не выражало никаких эмоций, только мысль, а не спятили во взгляде. Ему хотелось попробовать свои силы в схватке с кем-то крупнее его. От шеи к пупку, пробормотала я, уставившись на нож. Быстрый разрез от шеи к пупку или от пупка к шее. Не знаю, что лучше, впрочем, неважно Буду целиться в мягкие части и просто разорву их на части. «Должно сработать». «Пойдем, бро», — сказал Ёжик, отходя назад. «Она спятила, уходим?» «Я спятила», — переспросила я. «Это вы начали. Вы начали, а я собираюсь закончить. Таковы правила ответственной драки». «Именно это делает мать. Доделывает все до конца, а потом убирается. Мусорное ведро, безымянная могила. Какая разница? Мусор отправляется туда, куда я скажу. Вот и все». Опасный парень с прищуром посмотрел на Остина, перевел взгляд на меня, выглядывающую за его спины выдохнул и медленно попятился. «Еще увидимся!» — бросил он с ухмылкой. «Если бы только у меня был нож для метания, я бы воткнула его прямо в твою маленькую самодовольную спину, ты!» Я стиснула зубы. «К черту, пойдем!» Я толкнула Остина и, разумеется, потеряла равновесие, едва не упав. Крепкая рука обхватила меня, позволив выпрямиться. Я бы уже была дома, если бы ты послушал меня, — произнесла я, чувствуя, как слепаются мои глаза. Я прижалась к Остину. Мне нужно вздремнуть. — Где, под кустом? — Да, под кустом, в канаве. Я не в том состоянии, чтобы меня осуждать. Еще одна рука обхватила меня где-то пониже спины, мир закружился, и вот уже Остин держал меня на руках. Я прижала голову к его плечу. Так близко, так жестко, и ничего схожего с мягкой подушкой. — Сейчас я либо отключусь, либо меня вырвет, — пробормотала я, прижимаясь головой к его горячей шее. — Спасибо, что спасла меня, — сказал Остин, — и от его глубокого тембра у меня защекотала в груди. Я слишком устала, чтобы рассмеяться. Или, возможно, перебрала с алкоголем. — Ого! — я подняла голову и взглянула на нож. — Нужно убрать его, пока он не потерялся. Остин остановился и перехватил меня одной массивной рукой. Это доказывало, что он был гораздо сильнее, чем выглядел, а выглядел он очень сильным. Медленно и аккуратно, словно в этот момент он не удерживал мой вес на одной руке, он убрал нож в мою сумку и повесил ремешок на свое плечо, прежде чем вернуть меня на место. «Ты волшебник?» — удивленно спросила я. А в этот момент я почувствовала, что скоро отключусь. «Знаешь что?» «Что?» — спросил Остин. Он говорил так беззаботно, словно не нес меня. Я чувствую себя лёгкой. Ты есть лёгкая. Ложь. Я снова положила голову на худшую из всех возможных подушек. По ощущению, она ничем не отличалась от камня. Я не спасала тебя, парни сами сбежали. Подожди, ты пытаешься за что-то извиниться, они сами сбежали. Они сбежали, потому что ты так же свирепа, как и безумна. Эй, я пьяна и знаю, как защитить себя. К чёрту этих придурков. Смех никак не повлиял на легкую, грациозную походку Остина, пока он нес меня в дом с плющом. «Точно ты действовала как... мадам!» кия я!» Я рассекла воздух кулаком, мистер Том отклонился назад, и моя рука остановилась в пустоте прямо перед его лицом. «Боже, мистер Том, ну почему, почему вы всегда подкрадываетесь ко мне?» Я прижала руку к груди, потом к животу, внутри что-то угрожающее перевернулось. «Вниз!» «Что?» — переспросил Остин. «Вниз!» Я вырвалась из его хватки, оттолкнула мистера Тома, остановилась, развернулась, толкнула его и бросилась к кустам. «Уходите, уходите оба, сейчас начнется!» «Кто это сделал?» — спросил мистер Тома у Остина. «Я!» — отозвалась я, глубоко дыша, держась руками за беспокойный живот. «Почему вы не предупредили меня об алкоголе? Не ешьте сэндвичи. Ну как насчет алкоголя?» «Она в порядке. Она со мной», — сказал Остин. «Нет». Я обернулась и увидела дом с плющом в конце улицы. Я почти добралась. Наверное, этой ночью я поближе познакомлюсь с туалетом. «Просто уходите. Оба я в порядке. Правда, прекрасно себя чувствую. Просто отлично». Я чувствовала себя ужасно. «Уходи!» — произнес Остин, и я вздрогнула от его повелительного голоса. Мой желудок взвыл, я застонала. «Почему?» — спросила я в пустоту. «Почему я не ушла сразу? Почему?» Остин стил, я несу ответственность за нее. Я... «Уходи!» — рявкнул он. Я опустилась на газон чужого дома. Поползла в сторону, оказавшись в зарослях сорняков. «Я слишком стара для этого. Это я виноват». Остин опустился на колени рядом со мной. Ты права. Если бы я оставил все как есть, ты бы уже была дома и спокойно обнималась с унитазом. Вот именно. Но, хоть это эгоистично с моей стороны, я рад, что ты не ушла. Еще никогда уличная разборка не приносила мне столько удовольствия. Ты просто до смерти перепугала тех парней. Я никогда не мог добиться такого эффекта. Поздравляю! Мистер Том ушел? Да. Я тряхнула головой. Почему люди всегда обращаются к тебе по полному имени?» Остин вздохнул и посмотрел на небо. Он сел в траву рядом со мной. «В знак уважения? Наверное, ты не поймешь, но они не моя стая, и поэтому теоретически не могут называть меня Альфой. Но они уважают меня, поэтому произносят имя полностью. Ты прав, я не понимаю, но вот что я тебе скажу. Я не буду обращаться к тебе по полному имени. Вы все чокнутые, я не собираюсь становиться похожей на вас». Ты только что решала, как лучше разрубить пополам незнакомца от шеи к пупку или наоборот, и в итоге решила просто заколоть его. Ну да, это логично. К тому же намечалась драка. Ах, вот оно что. Наверное, мне не нужно спать здесь. Нет. Ниев действительно умеет пить. То есть она в два раза старше меня. Я не знала, во что ввязываюсь. Я сделала глубокий вдох, покачнулась и почувствовала, как рука Остина удерживает меня от падения. Мало кто знает. Альфа, почему тебя так называют? Что еще за самолюбование? И почему кому-то в голову взбрело бросаться камнями в соседа? Зачем строить лабиринт возле дома, чтобы в нем затерялись дети? Я не могу понять это место. Да, логики в нем действительно мало. Остин был абсолютно прав. Этот городок противоречил логике. Но ведь он был маленьким. Маленькие города всегда странные. Наверняка большой город поразил бы Остина. В плохом районе крупного города человек не останавливался, чтобы поскандалить с другим. Это грозило смертью от пули. Завтра мой первый рабочий день, а я буду умирать от похмелья, пробормотала я. Остин тихо вздохнул. Что ты собираешься сделать в первую очередь? Наверное, накричу на мистера Тома без повода. Я попыталась лечь. Рука Остина остановила меня. Я попробовала толкнуть ее, но словно врезалась в бетонную стену. В моей голове мелькнуло несколько подходящих слов, которыми мне хотелось его обозвать. «Почему ты зовешь Эрла мистером Томом?» Я вскинула руки вверх. «Я не знаю, он сказал мне, что его зовут топ Потом попросил называть его мистером Томом. И ты послушала его?» «Он притворяется, будто не слышит меня, если я зову его Эрлом. Это единственный способ говорить с ним». Остин помог мне выпрямиться. Он улыбнулся. Знаешь, ты оказалась в пузыре странностей, но на самом деле мы не настолько странные. И это говорит парень, который использует язык тела животных? Улыбка исчезла с лица Остина. Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Я поднялась, шагнула вперед и врезалась в куст. Ударила по веткам и шагнула обратно. Вся ерунда с этими позами, языком тела. Нормальные люди так себя не ведут. И все же те парни поняли мои намерения. «С чего ты взял?» «Я видел это. Мужчины отличаются от женщин. Мы с Марса, вы с Венеры». «Ну и чушь! Я овен я и есть Марс. Во-первых, пусть эти малолетки идут подальше. Во-вторых, женщины понимают парней в сто раз лучше, чем они нас. Знаешь, почему?» «Мы разумные?» Я уставилась на Остина, затем покачнулась и уперлась лбом в его плечо. Выпрямившись, я тряхнула головой и сказала, «Что? Разумные? Вы, идиоты, чуть не подрались без повода несколько минут назад. У меня есть пенис, уи!» Я развела руки в стороны. «Нет, просто вы не слушаете женщин. притворяетесь что женщины — загадочные существа». Конечно, когда тебе плевать на что-то, оно останется загадкой. Но все изменится, если ты приложишь хотя бы половину усилий, которые мы прилагаем, чтобы понять вас. Все проблемы из-за вашей небрежности. Да? И еще кое-что. Я подняла палец вверх, а потом толкнула Остина в грудь. Алкоголь сделал меня чересчур жестокой. Я вспомнила, как в детстве боролась с братом на полу в гостиной. Но на этот раз от удара стало больно мне, а не Остину. Я начала разминать руку, проигнорировав его улыбку. «Какими, по-твоему, станут мужчины, если вы учите мальчиков, что быть слабым значит быть похожим на девочку? Или обзываете мальчиков девчонками, если у них что-то не получается? Или леди? Хватит ныть, юная леди!» Я прищурила глаз. На более суровый взгляд мне не хватило сил. Мужчины говорят мальчикам, что они похожи на девчонок, когда у них ничего не получается, когда они максимально слабы. «И ты удивляешься, почему мы с разных планет? Почему мужчины так часто не уважают женщин?» Я хлопнула по своей сумке. От шеи к пупку. Я думала, что Остин рассмеется над моей шуткой, которую я решила разбавить обстановку, но этого не произошло. Он молча смотрел на меня. Мелкие волоски на моих руках встали дыбом, по телу побежали мурашки. «Я слышу тебя», — тихо сказал он. «Я никогда не задумывался об этом». О таких насмешках я не видел картину целиком, как этим вечером в баре. Никто никогда не говорил мне, с какой опасностью сталкиваются женщины, когда мужчина ведет себя так, как вел себя я. Это поразило меня. Так много событий этой ночи поразило меня. Я всегда был зашоренным, не слепым. Будь я внимательнее, я бы увидел, но... Остин тряхнул головой. Я потрясен. Спасибо тебе. Впредь я буду более осмотрительным. Я положила ладонь на его руку, чтобы убедиться, что он был настоящим, что я не спала. Остин не был похож на мужчин, которых я знала. Уж точно не на моего бывшего мужа или его друзей. Я пыталась поговорить с Мэттом о рисках, с которыми сталкиваются женщины, но он отмахнулся от меня. Это его не касалось, а значит, мой страх был необоснованным. Для него ежеминутные ежедневные страдания, с которыми женщины сталкивались просто потому, что они женщины, не были реальными. Остин был в десять раз сильнее Мэтта, крупнее, больше, мужественнее. Он был настоящим крепким орешком. И все же он слушал меня, даже поблагодарил меня за то, что я просветила его. И он говорил искренне. «Кажется, мне следовало получше выбирать себе мужчин». Мои глаза наполнились слезами. «Ты хороший человек, Чарли Браун, пусть даже ты иногда выпендриваешься». Остин едва заметно улыбнулся и аккуратно убрал мою руку. — Ну что, проводить тебя до дома? — Да, но сначала давай украдем камни ниф Вот она разозлится.